Глава восьмая Библиотека Сената Невского синдиката впечатляла, хотя Дим ее видел уже не в первый раз. Полукруглые фасады из белого мрамора с тонкими колоннами и блестящими в искусственном освещении бронзовыми буквами — Российская национальная библиотека. Шкафы из настоящего благородного дерева с настоящими же бумажными книгами занимали всю высоту стен. Библиотекари пользовались архаичными деревянными лестницами либо взбирались на балкон, где хранились особо раритетные экспонаты. Теплые благородные тона лакированного дерева разбавлял мягкий успокаивающий свет. Малахитовых ламп. Дим часто думал, как бы смог он написать это место одним словом, и раз за разом приходило только одно слово — роскошь. Дим, оплатив мастерский билет, вооружился планшетом и парой книг из категории фантастики в надежде нащупать то, что творческие люди з о в у т вдохновением. Он и сам конкретно не знал, что искал, какую-то мысль, идею, которую можно было бы воплотить в новом боте уникальном боевом боте. Одна стопка книг очень быстро перекочевала в другую уже просмотренную, которую Дим отбраковал. Как оказалось, среди писателей много ремесленников, их идеи были интересные, но не более. В большинстве своем они брали чужую идею и просто адаптировали, добавляя новый сюжет, новых героев и новые локации, но не меняя суть книги. В них всегда был н е о ц е н н н ы й главный герой, который побеждал, потому что не мог проиграть. Внезапно Дим ощутил, что кто-то б у р а в и т взглядом его затылок. Наверное, он повернулся слишком быстро, потому что тот, кто наблюдал за ним из-за книжного шкафа, отвернулся также быстро. Странное дело, это мышечная память. В необычных ситуациях тело само реагирует. Подсознание сняло интерфейс ограничителей на использование оружия. Левая рука вытянута вперед, развернутый силовой щит. И два ствола точно пара хищных глаз уставились в том направлении, где Дим заметил наблюдателя. Дим отметил, что наблюдатель либо дилетант, либо первый раз посещает библиотеку Сената. Он укрылся в тупиковой комнатке, вроде той, которую выбрал Дим. Резко. Точно бандит из з а угла, прикрывшись щитом и готовый в любое мгновение выстрелить, Дим в ы с у н у л с я из-за угла. Напрасно. За углом оказалась девушка, судя по одежде принадлежащая к высшей касте, но не состоящая на службе. Темно-каштановые, почти черные волосы бледная кожа. И н а р о ч и т а я заинтересованность книгой, Дим выскочил довольно шумно. Она не могла не услышать, однако все равно продолжала изображать чтение, даже не водя пальцем по строкам. т у т парень понял, насколько глупо и опасно поступил. Кто бы мог осмелиться напасть на него в библиотеке? Посреди сенатского купола безопаснее могло быть только в Кронштадте. Девушка не подходила на роль ни убийцы, ни шпиона. Дим присмотрелся повнимательнее, и Интерфейс угодливо подсказал, кто перед ним: Анастасия Герц, 401 уровень, технократ, доминион, н е в с к и й синдикат, должность. Студент навыки скрыто. Перед ним сидела не просто девушка, а таково Диму предстояло вывести. Удивительное везение, такое с Димом случается редко и еще реже это заканчивается благополучно. Поэтому он первым делом свернул щит и убрал оружие, поставив его на предохранитель. Затем огляделся, не видел ли кто, и только потом картинно прокашлялся, привлекая внимание. Девушка повернулась не с первого раза, но розовые щеки выдавали ее смущение. В целом незнакомка достойно изобразила удивление и вежливый интерес. Чем-то могу помочь? Поинтересовалась она, прикрывая толстую книгу какого-то военнослужащего. Все, что Дим смог прочитать на обложке, "Капитан Мо". Вы за мной следили? о б щ е н и е вообще не было сильной стороной Дима, тем более с девушками. Поэтому все, чего он добился, так это смутил молодую леди еще сильнее. И пожалел об этом. Как я вижу, вы умеете только драться, а вот ч у в с т в о так-то вам чуждо. Девушка решила отыграться, за свою секундную слабость и перешла в словесное нападение. Откуда вы? удивился парень, стараясь не подать виду. Я видела ваш бой с трибун клетки. Димсет, так кажется. Девушка ликовала, чувствуя, что смогла удивить Дима. Не удивляйтесь. Технократы видят гораздо больше, чем другие. Неважно. Дим внезапно вспомнил о своей миссии и о том, что второй такой случай может не представиться. Он заговорил быстро и тихо, схватив девушку за запястье. Настя. Слушайте меня и слушайте внимательно. Альберт Герц, ваш отец не Анастасия. Сзади раздался низкий самоуверенный голос. В этот момент Дим пожалел, что не имеет глаз на затылке. Да-да, дядечка. Девушка с силой дернула руку, вырываясь, и он не стал этому противиться. Только сейчас Дима увидел, что его собеседница напугана и воспринимает того, кто стоит за спиной Дима, не иначе как спасителя. Парень повернулся нарочито медленно, расслабленно, хотя предохранитель уже был снят. Однако зря Дим так нервничал. За его спиной стоял не спартанец из Юзовского полиса. А мужчина средних лет, сохранивший стать молодости, но уже успевший обзавестись брюшком, в противовес располагающему виду взгляд этого господина был холодным и цепким. Анастасия, этот молодой человек докучает вам? произнес он это так, как умеют только врожденные представители высшей касты, с высока. по хозяйски. Кажется, заменив его фразе молодой человек на гражданин или убогий, ничего не изменится. Нет, дядя, мы обсуждали вклад писателей-фантастов XIX и XX веков в современное роботостроение. Девушка показала книгу, которую читала Жильверн "Капитан Немо". Удивителен был даже не сам факт обмана, а то, как натурально девушка это сделала. К тому же своим ответом она погасила еще не возникшие конфликты. Дим был ей благодарен за это. ж ю л ь в е р н странный выбор. Как по мне, Азимов оказал на роботостроение гораздо большее влияние. Ну да неважно, это потетика. Смягчился он. Анастасия, внизу в холле тебя ждет Вели. Кажется, ты обещала сегодня ужинать с ним. Девушка спохватилась, словно на самом деле забыла о данном обещании, собрала со стола вещи и перед тем, как покинуть читальный зал, к удивлению Дима вручила ему томик с рукописной закладкой. Вот. произнесла она буквально всучивая в руки ничего не понимающего Дима Томик капитана Нема и отметила закладкой место, о котором говорила, и, исполнив и перед потревожившим их мужчиной к н и к с н спешно направилась к выходу. Повисла неловкая пауза. Незнакомый мужчина смотрел на Дима, тот отвечал ему тем же. Наконец у парня получилось, и интерфейс раскрылся над головой незнакомца. в и с м у т Искра, триста девятнадцатый уровень, Оптимат Технополит, Доминион Невский Синдикат, должность Главный инженер Арсмаш, навыки Скрыто. Очевидно, Дим прищурился, чтобы раскрыть эту информацию, однако в и с м у т и с к р а воспринял это по-своему. А вы, Димсэтнахал, вчера п р и л ю д н о опозорили моего сына в клетке, а уж сегодня не таясь обхаживаете его невесту. Ох, наглец! От услышанного Дим даже потерялся, не зная, что возразить. Но откуда ему было знать, что старшая д о ч ь Герце является невестой Вели Искры? Откуда Дим мог предполагать, что он встретит ее в читальном зале? Ведь по большому счёту он пришёл сюда именно ради аудиенции с Искрой старшим. Я искал вас, Висмут Искра, холодно произнёс Дим. О как! В глазах Висмута заиграли и с к о р к и а з а р с т в а То есть вы хотите сказать, что не клеили мою невестку? Его слова были наполнены сарказмом. К делу. Дим не стал опускаться до оправданий. Вам нужен реванш? Мне нужен пропуск в высшую лигу. Должен признать скромность не ваш конек. Лаконично подвел черту искра старший. Хотел в моих силах устроить, чтобы комиссия допустила карго к ТБК тендеру ботостроителей Конфедерации, но он сделал эффектную паузу. Что мне может предложить простой мастер? Вопрос был риторическим. с а т и с ф а к ц и ю развел руками Дим. п р и з н а т ь с я он ждал, что разговор пойдет несколько по-иному сценарию, и сам Висмут и с к р а будет предлагать ему что-то за возможность взять реванш. То есть ничего. Сдается мне, вы мастер просто вымогатель. безрассудно решивший взять в оборот члена сената. Он хищно улыбнулся и произнес уже куда-то в сторону: "Виктор". Прежде чем Дим успел что-то понять, буквально из ниоткуда возникла рука, схватившая его за шею, и г о пятки оторвались от пола, сделать парень ничего не смог. Другой рукой телохранитель сжимал его протез с интегрированным оружием. Судя по разнице в с и л е и реакции, перед ним находился один из воспитанников Юзовского п о л и с а Поэтому все, что мог сделать Дим, так это перестать сопротивляться в руке спартанца и сдаться на милость его хозяина. Дим расслабился и повис. Точно марионетка в шкафу кукольника. Асфиксия отдавала себе знать, сознание медленно гасло. в и с м у т искра смотрел в глаза Дима с любопытством, с детским любопытством, подобно ребенку, который отрывает лапки у жука, желая понять, когда беззащитное существо наконец перестанет убегать. Отпусти. негромко и наповелительно произнес Висмут, когда Дим уже был на грани. Молчаливый т е л о х р а н и т е л ь разжал пальцы, и Дим рухнул на паркет, ловя широко о т к р ы т ы м р т о м воздух. В груди кололо, шея ныла, напоминая о будущих с и н я к а х но главное, что он был жив. А теперь поговорим. С правильной интонацией, согласны? С добродушным лицом произнес Висмут и Димки внул. Сил на членораздельный ответ не было. Да, признаться, вы доставили мне некоторую головную боль. Но в то же время я вам благодарен. в е л е нужно было преподать урок. Мальчик в самом деле возгордился сверх меры. Он хмыкнул, накручивая седые усы на палец. Интересный получился к а л а м б у р Что вам нужно? просипел Дим, ему до сих пор не удалось выровнять дыхание. Вы ведь не глупый человек, Дим. Думаю, это очевидно. Мне нужен толковый механик, а моему сыну реванш. Я уже работаю на Лекса, Карг договорить не успел. Воздух из него вновь выше было. На этот раз это был удар в грудь. Ты думаешь, я не знаю, на что способен Лекс? В любом случае у тебя нет выбора. Ты переходишь на работу ко мне и заключаешь типовой контракт. Либо же отправляешься в приторат. Попытка шантажа сенатора – это очень тяжкое преступление. Думаю, к этому можно приплюсовать незаконное изготовление огнестрельного оружия. Да, да, я знаю, что прячется у тебя в протезе. На выходе под сенатский купол стоит лучшее оборудование для досмотра. Весь м у т ы с к р ы л е к о в а л чувствуя, что загнал Дима в угол. Откровенно говоря, это было правдой. Дима прижали. На самом деле Дим не собирался никому помогать, хотел только предложить взаимовыгодное сотрудничество. По большому счету мало кого интересует, что хотел Дим. Главное, как об этом расскажет сенатор. Вы даете мне выбор без права выбора, так? – уточнил Дим невольно, косясь на искажение света возле висмута. Его сателлит вновь перевел костюм в состояние невидимости. Именно так, молодой человек, кивнул сенатор, не скрывая улыбки. Тогда встречный ультиматум. Дим решил сыграть в а б а н к Висмут расплылся в улыбке. Продолжайте. Интересно, насколько долго вы готовы блифовать. Вы устраиваете мне слот на тендер, обеспечиваете ресурсами и технологическими мощностями для постройки бота. И после победы получаете в свои руки прототип боевого бота для управления которым достаточно навыков боя в экзоскелете. Да, да, да, я говорю о той инфокарте, которая была закрыта спустя четыре часа после начала продаж. Или на лице с е н а т о р а уже не было улыбки, только сосредоточенность. Или Вы вызываете п р и т о р а рассказываете про мошенника, который хотел нажиться за ваш счет. Спустя час вас приглашает в приторат, якобы для дачи показаний, но вам сенатор внезапно предложит сменить черный накрахмаленный воротничок на оранжевый д е ц и м а ц и о н н ы й ошейник. Вы лучше меня знаете, что ничто так не укрепляет авторитет власти, как линчевание взорвавшегося технополита. Дим встал, поправил одежду и взял под мышку книгу, которую несколько минут назад вручила ему почти незнакомка. И только потом встретился глазами с собеседником. Конечно, это было блефом. И кто, как не сенатор? должен был отличать п р а в д у о т л ж и по поведению собеседника. Наверное, Будим ь простым человеком, наверняка выдал бы себя теми неуловимыми действиями, жестами, мимикой, которые позволяют политикам, исповедникам, судьям и инквизиторам выводить лжецов на чистую воду. А вот только лицо Дима было каменным, мимика отсутствовала. А попытка выиграть у него вгляделки была делом глупым. Он благодарил судьбу за то, что отличается от других. Как ожидалось, п е р в ы мотвел слезящиеся глаза Висвот. Не знаю, но если честно, очень хочу узнать, какую игру вы затеяли, мистер Дим. Главное, кто стоит за вашими плечами, раз может предоставить такие ресурсы. Ограничены вы в финансовом плане или нищий ремесленник? Просто ваше прикрытие. Скорее всего, так и есть. Кивнул он, как бы соглашаясь со своими размышлениями. Висмут продолжал б у р а в и т ь Дима взглядом, ища в его мимике то, что утвердит его предположение. Или же наоборот опровергнет его. Дим решил удовлетворить его любопытство. в и с м у т был на грани, и чтобы получить согласие, нужно было лишь слегка подтолкнуть. Что вам известно о междуусобице, что было пару месяцев назад у наших соседей в эмирате Пятиморей? Дим задал вопрос, как бы не относящийся к теме их разговора. До меня доходили слухи. Туманно начался е н а т о р но живость глаз говорила о том, что он знает больше, чем говорит. Казалось, войну уже не предотвратить, и тут шахзаде Селим умирает. Кивнул д и м Я слышал, его отравил личный врач. Кажется, эти слова были очередной проверкой. Висмут слишком привык к подковерным играм сената, и если это так, то Дим больше не собирался продолжать обмениваться намеками и недомолвками. Если точнее, то Илхами ь Эфенди, личный повар султана, а затем его младшего сына. На шаххзадеме х м е д подкупил и переманил старого повара. Дим замолчал, он и так сказал слишком много. Вы получите слот на тендер боевых ботов, а также все необходимое от корпорации Арсмаш. Взамен вы выступаете под двойным логотипом. И пилотом будет мой человек. Либо так, либо никак. Он шагнул еще ближе и постучал у х о ж е н н ы м н о г т е м по твердой обложке книги в руках Дима. Неплохо. Но как во мне, так последствия превзошли произведение. Попробуйте прочитать его "Восемьдесят дней вокруг света". А еще лучше, не маетесь сказками, Дим. И начинайте читать серьезную литературу Герберта Беляева Азимова Брэдбери. А по поводу реванша для моего сына он уже мальчик взрослый пусть сам договаривается. Но всем остальным мы расскажем именно эту историю. Это убережет нас от ряда ненужных вопросов. Вы согласны? Не дожидаясь ответа. Висмут развернулся и бесшумной походкой кота или вора двинулся прочь, оставляя Дима наедине с собственными мыслями, а их у него было более чем достаточно. Дим посмотрел на книгу, из которой торчал к р а й ш и й клистик, как чья-то закладка. Он открыл книгу и увидел, что на бумажке были написаны от руки всего три слова. Про тебя знают. Дим и Лекс стояли, смотря, как три десятка человек в красно-белых спецовках работников Арсмаш завозили, разгружали и устанавливали оборудование в робоверф карго, к о т о р а я внезапно о к а з а л а с ь не так уж и велика. Что дальше? – спросил Лекс, смотря на свое будущее производство. Вызвал так с в о б о т е Яду Варсмаш заключать договор о сотрудничестве. Дальше получу доступ к инфобиблиотекам корпорации семьи Герц и сяду за проектировку бота пятого-шестого поколения. Озвучил Дим планы на день. А может, ну его? Это сотрудничество. С чувством произнес Лекс и посмотрел на Дима. Было видно, как в грант-мастере борется жажда наживы и желание быть независимым. Ты ведь догадываешься, во сколько мне обошлось строительство г о р д ы н и Задал риторический вопрос Димы, тут же на него ответил: почти сто тысяч кредитов. А это б о т второго поколения. А теперь представь, сколько будет стоить боевая машина поколения пятого или шестого? У тебя есть такие деньги? У меня нет. В этот момент кто-то потянул Дима за рукав. щ а д р ы й г госпа... о с п о д и Голос попрошайки оборвался, едва только Дим повернул голову, он на мгновение замер, а потом рванул прочь. Галилео Галилея сожгли за правильные выводы. Земля круглая, вот и свела Дима судьба с тем, кто не так давно привел его в переулок на убой. Дим мог выстрелить в спину подростку, и он, наверное, так и поступил бы. не находясь на самой оживленной улице Невского синдиката. Дим рванулся следом. На его стороне был и высокий рост, и большая скорость, на стороне убегающего мальчишки вверткость и выносливость. Если парнишка не дурак, то не будет сворачивать в подворотню. Дим прекрасно это понимал и потому решил подтолкнуть свою жертву к неправильному поступку. Городовой, держи бора! закричал он в пустоту, хотя не видел ни одного стража правопорядка. Но парень низкого роста об этом не знал. Пару раз прохожие оборачивались, некоторые даже пытались схватить грязного оборвыша, но у мальчишки получалось вырваться, и погоня продолжалась. Пока попрошайка наконец не рванул в темный закуток переулка, сквозной переулок вел на параллельную улицу метров двести, но этого было более чем достаточно, чтобы догнать подростка. Дим рванул следом, но пробежав сотню метров, о щ у т и л стойкое чувство д е ж а в ь ю Впереди, метрах в двухстах. Вновь стоял мальчишка Рус по прозвищу Гусь, а за его спиной стояло пятеро силуэтов, которые смотрели на Дима неживыми красными глазами киберимплантов.